Поминовение усопших. Оно с высокой мудростью завещено нам, Людьми святой жизни. Понять этот замысел не в резвой юности, Когда мы тесно окружены близкими, родными, друзьями, Но с годами. Ушли родители, уходят сверстники. Куда уходят? Кажется, это неугадаемо, непостижимо, нам не дано. Однако с какой-то предданной ясностью просвечивает, мерцает нам, что они, нет, не исчезли. И ничего больше мы не узнаем, пока живы. Но молитва за души их перекидывает от нас к ним, от них к нам, неосязаемую арку вселенского размаха, о беспреградной близости. Да вот они, почти можно коснуться. И незнаемые они, и по-прежнему такие привычные, но отставшие от нас по годам. Иные, кто был старше нас, те уже и моложе. сосредоточишь даже вдыхаешь их отзыв, заминку, предупреждение, и свое земное тепло посылаешь им в обмен Может, и мы чем-то пособим? И обещание встречи